Все наркотики имеют аналоги в организме Небольшие физиологические концентрации эндогенных наркотиков Неожиданно замещаются убойной дозой извне Блокируя рецепторы данной категории И вызывая непредвиденную гиперреакцию Рецепторы снижают чувствительность, адаптируются И чтобы вызвать такой же эффект, нужно увеличить внешнюю дозу Так наступает привыкание Мне довелось бывать и работать в американском институте Эсселин на побережье Тихого океана в Калифорнии. В этом удивительном месте, считавшемся колыбелью хиппи, проводились работы по исследованию измененных состояний сознания. Там работали Джон Лили, Станислав Гроф, Майкл Гарнер, выдающиеся исследователи и пионеры изучения психоделиков. Их работы стали классикой жанра. Но вот что удивительно Вне зависимости от факта запрета На исследуемые вещества Они пришли каждый своим путем К нефармакологическим способам Изменения и расширения сознания Джон Лилли Активно работал с баракамерой, Дельфинами Музыкой Грофф основал известный метод дыхания Носящий его имя И технологию повторного рождения Майкл Гарнер Активно адаптировал шаманские техники, которые мы позднее трансформировали в психоритмотерапию. Как выяснилось, все наркотики уже есть внутри нас. Надо лишь уметь их мобилизовать. Природа дала нам возможность испытывать самые разные состояния и эмоции без химической помощи извне. Конец книги.